Природа Абсолюта. Мужское и женское начало Абсолюта. 30 апреля 1935 года. Письмо ваше заключает много неясных представлений. Конечно, они возникли от того, что, не усвоив первого тома тайной доктрины, вы, по-видимому, сосредоточились на третьем, заключающем многие недоговоренности. Постараюсь кратко разъяснить некоторые непонимания, следуя насколько возможно порядку поставленных вами вопросов и утверждений. Первое. Абсолют и есть прамабраман индусов. Также и молапрокрити должна рассматриваться как абсолют, ибо это есть отвлеченный божественный женский принцип в высшем представлении духа и материи едины. Два принципа слиты и составляют единый элемент. Следовательно, мы можем все рассматривать с точки зрения только духа или только материи, но, конечно, во всей беспредельности их состояний, проявлений или градаций. И если мы можем сказать, что дух без материи есть нихиль, то также точно можно утверждать, что материи нет, но есть лишь энергия. Парабраман имеет своим синонимом Брамана, тогда как Брама уже является божеством, периодически появляющимся и исчезающим. Этот Брама, как проявленное божество, имеет два аспекта — мужское и женское начало, или две — полярности или вечное выявление космической мысли основы в видимой природе. Второе. Атман и атма также часто упоминаются как синонимы, экзотерически, являя седьмой принцип, который есть вечная жизненная сила, разлитая во всем космосе. Но эзотерически атма часто называется мировой душой,